Глава 31. Жив. Осень. 333 год после возвращения. Шардамака, к тебе пришел говорить Хафит. Джардир кивнул и махнул стражу, отпуская его, а в картографический зал прохромал Аббан. Хафит неуклюже направился к мягкому столу. Он споткнулся но ухитрился перевести падение в посадку и облегченно вздохнул. Нос Джардира угадал причину раньше, чем он изучил ауру друга. «О, черное сердце Най, ты осмелился явиться ко мне пьяным?» Обан тупо взглянул на него. «Парчин жив, Ахман!» Слова и правда, которые он увидел за ними, пресекли все прочие мысли. Джардиер медленно помотал головой и отвернулся, принял свои чувства. «Я подозревал», – признался он, – «несколько месяцев назад, когда мы впервые услышали о Меченом». «Мы все подозревали», – кивнул абан, «Но я сказал себе, что это нелепо. Мы бросили его умирать в барханах». Джардиер взглянул на Обана. «Как он выжил? Укрылся в хафитском селении?» «Я не спросил. Какая разница? Такова и не вера». Джардиер махнул рукой, сдаваясь, оставляя эту тему. «Чего он хочет?» Абан извлек простенький свиток пергамента, перевязанный грубой бечевкой. «Попросил передать тебе это». Джардиер взял письмо, развязал и быстро прочел. «Приветствую тебя, Ахман асухашкамин Амджарди Рамкаджи, всей год создателя нашего, 333-й после возвращения. Я свидетельствую перед верамом, что ты, мой Аджинпал, осуществил вероломство и ограбил меня на священной земле лабиринта ночью, когда все люди – братья». В соответствии с законом Эвиджана, я требую от тебя встречи на доменшарум за час до заката в день осеннего равноденствия, когда Эверам и Най в равновесии. Выбор места остается за мной, как за стороной потерпевшей. Тебя уведомят о нем за неделю и разрешат прибыть первым, дабы ты убедился в отсутствии западни. Каждый приведет семь свидетелей, не больше и не меньше, в почитание семи небесных столпов. Мы разрешим наш спор как мужчины и предоставим судить Эвераму. Альтернативой этому является встреча наших людей на поле брани, в ходе которой не ночь почернеет от ихора, а день покраснеет от крови. Я надеюсь, ты не усмотришь в этом чести и доблести. В ожидании твоего ответа Арлен Осуджев Амтю Камбрук. Джардир встряхнул головой. Домен шарум. Буквально это означало два воина, и речь шла о суде посредством поединка, как предписано в Виджахе на основании правил, согласованных между Каджи и его вероломным братом перед смертельной схваткой. «Осеннее равноденствие», – проговорил абан – «за месяц до вторжения в лактан он словно знал». Джардир болезненно улыбнулся. Мой Пал не дурак и хорошо изучил наши традиции. Но, рассуждая об верами и небесах, в душе не верит их истине. Он покачал головой. Называет себя потерпевшей стороной. Словно возвращение того, что он украл с гробницы моего предка, есть обычный грабеж. Этот вопрос терзал его годами. Прав ли он? Абан пожал плечами. Кто может знать? Я поступал с людьми хуже и даже солгал парчину ради собственной выгоды. И тем не менее любил его. Он был предельно верен. Рядом с ним я испытывал... Что? – спросил Джардир. Оба они знали этого человека хорошо, но очень по-разному. То же самое, что рядом с тобой, когда мы были юны и учились в Шарадже, – ответил Аббан. Он не замедлил бы оградить меня от беды, как и поступил, когда ты много лет назад призвал нас к трону копий. С ним я чувствовал себя в безопасности». Джардир кивнул. «Оказывается, не так уж по-разному». «А теперь...» Аура Аббана стала нечитаемой. Он вздохнул, извлек из жилетного кармана глиняную бутылочку и вытащил пробку. «Не смей», – начал Ахман. Абан перебил его, закатив глаза. «Ахман, твои ноги омыты прудами крови, их тысячи. Неужели ты всерьез собираешься выговаривать мне за питье кузи, как пьяному шаруму в лабиринте?» Джардир нахмурился, но больше не возразил, и Абан отхлебнул с видом отсутствующим и задумчивым. Затем Хафид взглянул на него и поднял бутылочку. «Выпей со мной, Ахман, всего один раз. Эти вещи лучше обсуждать с корицей на губах. Джардиер помотал головой. Каджи запрещает. абан запрокинул голову и расхохотался. Он запрещает, потому что его людей перебили в Раске, когда на их стороне был пятикратный перевес, и они всю ночь отмечали еще невыигранное сражение. Указ отрисован необразованным бараном с оружием, а не двоим мужчинам, которые собрались пропустить по чашечке в сердце своей цитадели. Джардир печально посмотрел на Обана. Судя по Аоре, тот не только не понимал, но и считал Джардира глупцом в этом споре. «Именно поэтому, друг мой, ты хафит «Почему?» – спросил Абан. «Потому что не считаю каждое слово Каджи прямым указанием Эверама. Ты, Ахман, теперь Шарда И я знаю тебя давно. Ты умнейший человек, но за минувшие годы совершил много глупых и наивных поступков. Скажи он это при дворе, был бы тотчас убит. Но Ахман видел, что друг говорит искренне, и не винил его. Абан я не претендую на божественную непогрешимость, и то же самое относится к Каджи. Ты хафид, ибо не способен понять, что причина указа Каджи Не имеют значения. Важны же подчинение и смирение. Жертва. Он показал на чашку. Эверам не проклянет меня и не отправит без нуна если я выпью Аббан. И дух Каджи не потревожится. Но память о поучительном поражении при Раске стоит Кузи, как память о предательстве свободного брата Каджи. Вкуса сочной свинины, как бы ты ее не расхваливал. Абан какое-то время изучал его, потом пожал плечами и выпил. Парчин, и тот, кого я знал, и в то же время другой. Я ни на миг не допустил, что он причинит или позволит, чтобы мне причинили вред. Но в его обществе мне было... не по себе». «Слухи не лгут?» – спросил Джардир. «Он пометил себя чернилами?» «Примерно так же, как ты покрыл себя шрамами», – кивнул Обан. Мои метки сделаны из моей же плоти, покачал головой тот. Я не осквернил храма моего тела. Прошу тебя! Абан одной рукой остановил его, а другой растер висок. У меня и без того разболелась голова. Затем продолжил: В отличие от тебя, Парчин не пощадил своего лица, но он никогда и не был красив, как ты. Полагаю, пределы жертвенности. Существует даже для дамаджах. Джардир напрягся. Я нынче многое стерпел от тебя, абан но всему есть предел. Аура Абана похолодела, и он поклонился низко, как мог без риска упасть. Прошу прощения, друг мой, я не хотел оскорбить ни тебя, ни твою дживахка. Джардир кивнул и взмахом руки показал, что тема исчерпана. «Однажды ты сказал, что если один из нас избавитель, то это парчин. Ты по-прежнему так считаешь?» «Я не знаю, существует ли избавитель вообще». Абан выпил снова. «Но я заглянул в глаза тысячам торгашей и за всю жизнь встретил только двух человек, которых нашел правдивыми. Одним оказался парчин, а другим ты, Ахман. Десять лет назад наш народ был разобщен, «Слаб. Не в состоянии править даже родным городом. Сплошные расходы без капли прибыли. Мы убывали числом. Наши женщины не имели права раскрыть рот, а хафиты не заслуживали даже презрения». Он поднял чашечку с кузи. «За кузи могли казнить. Ты, может, и украл трон, но приложил к нему мудрость». Объединил наш народ и сделал его снова сильным. Накормил голодных. Открыл путь к славе женщинам и хафитам. Наши люди находятся в неоплатном долгу перед тобой. Удалось бы то же самое парчину. Кто знает. Джардир сдвинул брови. И как поступил бы низкий Аббан? Будет ли прибыль от моего поединка с парчином? Какая разница? Отозвался Абан. Мы оба знаем, что ты примешь вызов. Такова и навера, кивнул Джардир. Но я все равно выслушаю твой ответ. Абан вздохнул. Лучше бы Парчин не бросал вызов. Лучше бы он послушал меня и убежал на край Алла и дальше. Но я прочел в его глазах, что он действительно хочет схватиться с тобой, на домен шарум или нет. А коли так, тебе лучше воздержаться от тайного поединка в пользу другого. На глазах у несметных поучищ наблюдателей, готовых присоединиться к бойне. Для этого и существует домен Шарум, согласился Джардир. На случай, когда желания пусты. Я сражусь с парчином всей моей мощью, а он со мной. Один из нас выживет, и на его плечи ляжет ответственность за судьбу человечества. «Пусть Эверам решит ночьи!» Эннэвера ждала Джардира в опочивальне. С момента примирения, что состоялось неделю назад, они не провели в рост ни одной ночи. Другие жены роптали из-за его невнимания, но власть Эннэвера над ними была абсолютной, и ни одна не посмела явиться в покое без приглашения. Джардир видел волны любви и страсти, которые исходили от жены и приготовился к неизбежному. Осталось понадеяться, что она простит. «Парчин жив!» – выпалил он и, по примеру Хафита, предоставил словам повиснуть в воздухе. Инвера мгновенно выпрямилась и уставилась на него. Тепло и призывность улетучились из ее ауры. «Не может быть!» «Ты сказал, что ударил его копьем промеж глаз и оставил труп в барханах!» Джардир кивнул. Это правда, но я ударил тупым концом. Он был жив, когда мы его бросили. Он был что? заорала инавера. И Джардир побоялся, как бы это не разнеслось по всему дворцу, несмотря на звукопоглощающую магию хора. Гнев в ее ауре был ужасен. Жардир будто заглянул через край бездны Най. Я говорил тебе, что не убью друга. Как ты велела, я забрал копье но пощадил Парчина и оставил в живых перед лицом надвигавшейся ночи, дабы он принял смерть воина на когтях Алагай. «Пощадил?» – повторила Иневера, не веря ушам. «Кости ясно сказали, ты не займешь своего места, пока он не умрет. Во сколько тысяч жизней обойдется это пощадил?» «Займу свое место?» – переспросил Джардир. Слова всколыхнули что-то знакомое. И он обратил коронное видение в глубины памяти. Разумеется, Парчин. Не поняла? Ты солгала мне, когда сказала, что я единственный возможный избавитель. Я думал, ты скрываешь наследника. Но это же Парчин, верно? Да кости ли посоветовали его убить? Или ты рассудила сама? Ей не понадобилось отвечать. Он и так понял, что попал в точку. «Неважно», – сказал Джардир. «Он жив и вызвал меня на Доминшарум. Я принял вызов». «Ты с ума сошел?» – взвелась Иневера. «Принял и даже не дал мне бросить кости». «Кнай твои кости», – прогремел Джардир. «Такова инавера. Я либо избавитель, либо нет». «Аллага Хара ничем не отличается от счетов Абана. Орудие для просвещенного гадания». Иневера шикнула, и он понял, что зашел слишком далеко. Она могла лгать ему, истолковывая расклад, но искренне верила, что через кости говорит Эверам. «А может, они правы», — уступил он. «Допустим, парчин и есть шар дамака. В лабиринте, когда он впервые воздел копье Каджи, шарумы пошли за ним беспрекословно. За это копье он пролил кровь и рискнул жизнью. Этим копьем... Соразил сильнейшего демона из всех, каких знала Красия, того, что оборвал жизнь тысяч дальшарумов. Это он, а не я, нашел священный город Каджи. Ты наследник Каджи! возразила инавера. Джардиер пожал плечами. Когда Каджи завоевал зеленые земли, он взял себе в жены северянок. Я прозревал его кровь в жилах жителей той же лощины Избавителя. Спустя три тысячи лет. «Сын Джеффа может оказаться таким же наследником Каджи, как и я!» И Невера спрыгнула с ложа и обвела Джардира руками. «Нет, я отказываюсь верить!» И она не шутила. Он видел, что ее воля не допускает даже подобной мысли. «Это ты! Это обязан быть ты!» Джардир обнял ее и кивнул. «Я тоже так думаю, но должен убедиться. Ты понимаешь, Дживахка?» Я должен быть настоящим, иначе кровь у моих ног пролита заря.